Глава 43. Ночь на вторник. Ролекс. Тик-так. Тик-так. Харри сидел с закрытыми глазами, слушал ход секундной стрелки и считал, думая, что тиканье золотого Ролекса — верный показатель того, что время не остановилось. Тик-так. Тик-так. Если он считал правильно, они уже просидели в лифте четверть часа. Пятнадцать минут. Прошло девятьсот секунд с того момента, как Харри нажал на стоп между первым этажом и подвалом и сказал, что теперь они в безопасности и нужно просто ждать. Девятьсот секунд они сидели тихо, как мыши, и слушали шаги, Голоса, звуки открывающихся и закрывающихся дверей. Харри с закрытыми глазами считал тиканье Роликса на запястье окровавленной руки на полу лифта, к которой он до сих пор был прикован. Тик-так, тик-так. Харри открыл глаза, снял наручник, размышляя, как же он откроет багажник автомобиля если он проглотил ключ от него. — Олег, — прошептал он и осторожно потряс спящего мальчика за плечо. — Мне нужна твоя помощь. Олег встал. — А смысл? — спросил Свен, глядя как Олег становится Харри на плечи и отвинчивает с потолка обе лампы дневного света. — Принимай, — сказал Харри. Свен протянул руку и взял у Олега одну лампу. — Во-первых... «Мои глаза должны привыкнуть к темноте», — пояснил Харри. «Во-вторых, когда дверь откроется, стрелять у нас будет гораздо труднее». валер В подвале?» — с сомнением в голосе спросил Свен. «Брось, кто такое переживет?» Он указал лампой на бледную, словно восковую руку на полу. «Представь себе, сколько крови он потерял!» «Я просчитываю все возможные варианты», — ответил Харри. Стало темно. Тик-так. Тик-так. Харри шагнул из лифта, подался в сторону и пригнулся. Услышал, как закрылась дверь за спиной. Дождался, пока лифт поедет. Они договорились, что Олег со Свеном поднимут лифт и остановят его между подвалом и первым этажом, где они будут в безопасности. Харри затаил дыхание и прислушался пока никаких следов призрака он распрямился во весь рост сквозь окошко двери в другом конце подвала падал свет вокруг громоздились садовые стулья и столы старые комоды и лыжи хари стал ощупью пробираться вдоль стены нашел дверь и открыл ее в нас ударил сладковато тошнотворный запах мусора то что нужно он зашел внутрь Воздух был спертым и жарким от гниения, ступая по набитым отходами пакетам, яичной скорлупе и упаковкам из-под молока, Харри добрался до дальней стенки. Там лежал пистолет. Один кусок клейкой ленты до сих пор был на нем. Убедившись в том, что пистолет по-прежнему заряжен, Харри вернулся в подвал. Он осторожно шел на свет, к той самой двери. Она должна была выходить на лестницу. Когда он подошел поближе, он увидел за стеклом темный силуэт. Лицо. Харри непроизвольно пригнулся, но тут же понял, что человек с той стороны не видит его в темноте. Взяв пистолет двумя руками, он медленно сделал два шага вперед. Лицо было прижато к стеклу. Харри различал его черты, он взял его на мушку. Это был Том. Широко раскрытыми глазами он смотрел сквозь него в темноту. Сердце Харри билось так сильно, что пистолет подрагивал в руке. Он ждал. Медленно текли секунды. Ничего не происходило. Тогда он опустил пистолет. Подошел к стеклу и взглянул в глаза Тома Воллера. Их уже покрыла бледно-голубая пленка. Харри обернулся и тоже посмотрел в темноту. Что бы там ни привлекло взгляд Тома, оно уже исчезло. Холли стоял и слушал, как упрямо и настойчиво пульс отсчитывает. Тик-так, тик-так. Так Харри не понимал, что это означает, кроме того, что он жив, потому что человек по ту сторону двери мертв, и можно открыть дверь, потрогать его кожу и почувствовать, как тепло покидает тело, как кожа меняет свою природу, превращаясь из живой ткани в оболочку. Харри приложил свой лоб к колбу Тома Уллера. Между ними было ледяное стекло, и оно обжигало кожу.